сказала она и начала шуршать, развязывая мешки. Козёл, сообразив, что люди проснулись, вскочил, затопатал вокруг, поризывно заблеял, видно соскучился за ночь. Дик бросил своё одеяло Томису и быстро вылез наружу. "Главное", крикнул он старуже, "двигаться. Поглядите, как здорово!" Олег заставил себя вылезти вслед за Диком. Долина до края, который они дошли вечером, была покрыта снегом. Снег выпал за ночь. Он был бел и чист, куда светлей облаков, которые по контрасту казались совсем фиолетовыми. Козёл стоял неподалёку и выгрызал из шерсти льдинки. Белое полотно долины упиралось в крутой откос плоскогорья.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 Без него нам трудно найти перевал, сказал Олег. С ним ещё трудней, сказал Дик, пуская стрелу арбалета в тёмную нишу в скале. Олег ничего там не увидел, но в нише заклубился снег, оттуда вылетел кролик и большими прыжками, закинув хоботок на спину, помчался прочь. В следах его темнели капли крови. Я пойду подберу его, сказал Дик. Он остался при своём мнении. С Диком трудно спорить, потому что когда он уверен, спора не продолжают, а просто уходят, а самые нужные слова появляются потом, и получается, что Дик берёт верх, даже если не прав. Как же мы дойдём без Тумаса? Мысленно продолжал разговор с Диком Олег, ведь главное даже мне дорого. Главное Как себя вести дальше? Ведь мы же дикари, которые никогда не видели велосипеда и поэтому не знаем, велосипед это или паровоз. Дику кажется, что он знает всё, что может понадобиться человеку в посёлке или в лесу. Может он боится оказаться в ином мире, где он не сильнее всех, не быстрее всех. Марьяна разожгла костёр. Козёл уже привык к огню и решил, что огонь ему ничем не угрожает. Поэтому тут же полез в костёр, и Марьяна крикнула Олегу, чтобы он ототащил это проклятое животное. Ототащить взрослого козла дело почти невыполнимое, но Олег старался. Он исколотил козла рукоятью ножа, хотя тот, видно, решил, что его гладят, и восторженно взвизгивал. Томас быстро ходил по снегу. чтоб согреться он кутался в одеяло горбился и Олегу показался старым человеком хотя он знал что Томису 40 лет Эгли как-то говорила что процессы старения в посёлке почему-то проходят активнее а тётя Луиза сказала тогда что на такой диете всем давно пора загнуться у всех бесконечный гастрит аллергия у старшего поколения почки никуда не горятся Правда, дети были сравнительно здоровы, и посёлку повезло, что большинство местных микробов к человеческому метаболизму не приспособились. Ещё не приспособились, сказала тогда тётя Луиза. Жалко, что здесь нет болота, сказала Марьяшка. Я бы вам нарвала травы, я знаю какой. А почему не нарвала заранее? спросил Олег. Марианна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 Опять спина болит, сказал он, прострел. Я вам потом потру, сказала Марианна. Спасибо. Не помогает, улыбнулся Томас. Он был похож на ворону, как рисовал на уроках биологии старый. Тёмная птица с крупным заострённым носом. Слушай, ты помнишь, где я карту прячу? Говоришь, что может со мной случиться? Ничего не случится, сказал Олег. Мы же вместе идём, и всё-таки рисковать не будем. Ты разберёшься в карте. Карта была нарисована на кусочке бумаги, самой большой ценности в посёлке. Олег всегда испытывал к бумаге особенное чувство. Бумага, даже чистый листок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 Только правда в посёлке ощутить суть пути. Расстояние, холод было невозможно. В доме было тепло, уютно. Горели светильники, за стеной шелестел дождик. Дик принёс зайца. Козёл почему-то испугался безжизненной тушки, умчался к откосу и стоял там, сокрушённо тряся головой. Чует, что его ждёт сказал Дик. Он бросил зайца на камни. Давайте сейчас его съедим. Веселейти будет и Томосу полезно. Правда, ещё полезней горячей крови напиться. Я всегда на охоте так делаю. Ну ты ведь Томас не будешь? Томас отрицательно покачал головой. Что делаете? Карту смотрите? спросил Дик. Томас просил повторить на случай, если с ним что случится. Чипуха, сказал Дик, одяС на курточки и начиная ловко разделывать тушку зайца. Ты ещё можешь идти. А плохо будет, вернёмся. Олег понимал, что Дик не хочет обидеть Томаса. Дик с самого начала считал, что Томас может не дойти. Ничего. сказал Томас, который ничем не показал, что ему неприятен равнодушный тон Дика. Лучше подстраховаться. Когда они пили чай кипяток с коришками, козёл подошёл ближе, но не с той стороны, где Ди кинул шкурку зайца, а с другой, как бы отгородившись от шкурки, костром и палаткой. Он тяжело вздыхал. И мариана кинула ему несколько сушёных грибов. Вот это лишнее, сказал Дик. Грибы нужны нам самим. Может так случится, что мы ничего не найдём, как обратно идти? Там за перевалом есть пища, сказал Томас. Мы не знаем, есть или уже нет, сказал Дик. Глупо погибать от голода. А в морозы лучше много есть. В крайнем случае съедим козла, сказала Рик. Почему в крайнем? спросил Дик. Мы его обязательно съедим и скоро, а то ещё сбежит. И не думай, сказала Марианна. Не надо. Почему? удивился Дик. Потому что козёл хороший. Он вернётся с нами в посёлок и будет жить. Нам пора иметь своих животных. Я тебе таких козлов тысячу притащу.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 У козла, сказала Марьяна, у козлихи. Так это коза? спросил Томас. Да, козлиха, коза. Я знаю. Марьяна права. Пускай коза живёт, сказал Томас. Полезно думать о том, что будет завтра. И ещё надо думать, чтобы не умереть сегодня, сказал Дик. Казу будем подкармливать, сказала Марьяна. И не вздумай, сказал Дик. Я своё буду отдавать. Марьяна упрямо глядела на Дика, острый подбородок вперёд. Дик склонил голову, разглядывая девушку как незнакомую зверюшку. Томас поднялся первым и пошёл складывать палатку. Его трясло. Может, вернёшься? спросил его Дик. Поздно. сказал Томас: "Я пойду". "Подумай", сказала Марьяна, рассерженная на Дика. "Как ты можешь говорить? Томасу одному до посёлка не дойти. Олег с ним может вернуться". "Это гик", сказал так, чтобы оставить за собой последнее слово. "Пора идти", сказал Томас. "Если сегодня будем идти хорошо, может, выйдем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 За день пришлось раз 10 перейти ручей, который вился по долинке, кидая с от от косок от косу и ноги у всех закаченели.